Похищение Идун Вскоре после того, как Локи, пробыв некоторое время в образе лошади, вновь вернул себе свой обычный вид, он, Один и Ньодор отправили странствовать пешком по свету и в дикие пустынные горы, где за несколько дней пути не встретили ни человека, ни зверя. Владыка мира не нуждался в пище и продолжал неутомимо идти вперед, Но зато его спутники еле держались на ногах от голода и усталости. Лишь на пятый день богам попалось стадо диких быков, и Один заколол одного из них своим копьем. Обрадованные асы поспешили развести костер и, содрав с убитого быка шкуру, стали его поджаривать. Прошел час, другой, третий, четвертый. Локинь и Йодор неустанно подбрасывали в огонь все новые и новые охапки хвороста, но мясо быка оставалось по-прежнему сырым. как будто его и не жарили. Внезапно над головами богов раздался громкий смех. Они посмотрели вверх и увидели высоко в воздухе огромного черного орла, который кружился над их костром. «Почему ты смеешься?» — спросил его Один. «Уж не ты ли это с помощью какого-нибудь волшебства мешаешь нам приготовить себе обед?» «Ты угадал, Один», — отвечал орел человеческим голосом. «Вам не удастся зажарить этого быка, пока вы не пообещаете поделиться со мной его мясом». «Хорошо, ты получишь четверть быка», — сказал Один. «Да, мы дадим тебе четверть быка», — подтвердили Локи и Йодор. Не успели они это сказать, как мясо тут же на их глазах стало поджариваться и вскоре было совсем готово. Боги погасили костер, сняли с него тушу быка и, разрезав ее на части, предложили орлу взять его долю. Тот не заставил себя просить, и, слетев вниз, стал проворно глотать самые лучшие жирные куски мяса. Увидев это, Локи в гневе схватил толстую палку и хотел ударить дерзкую птицу, но она увернулась и ловко поймал ее острыми крепкими когтями. В тот же миг другой конец палки словно прилип к рукам Локи, и пока он пытался их оторвать, орел взлетел к облакам, увлекая за собой бога огня. «Стой, стой, куда ты?» — кричал испуганный Локи. «Сейчас же спускайся вниз, прошу тебя!» Орел как будто послушался и полетел над самой землей, волоча бога огня по камням и кустарникам. «Ой, что ты делаешь?» — еще громче закричал Локи. «Остановись, или у меня оторвутся руки!» «Раньше поклянись, что ты исполнишь любое мое желание!» — отвечал Орел, продолжая быстро лететь вперед. «Клянусь, что исполню!» — простонал бог огня. «Только остановись!» «Хорошо!» — рассмеялся Орел. Он выпустил из когтей сук, и Локи тяжело рухнул на землю. «Ну, а теперь послушай, чего я тебя хочу!» — сказал Орел, садясь на соседнее дерево. «Ты сейчас же пойдешь в Асгард и приведешь сюда богиню Дун вместе с ее яблоками. Досмотри, торопись, чтобы вернуться до захода солнца!» «Но кто же ты?» Спросил Локи, вставая на ноги и отбрасывая в сторону сук, который продолжал сжимать в руках. «Я, великан Циации, грозный повелитель зимних бурь», — гордо произнес Орел. «Об этом ты мог бы догадаться, когда вы напрасно старались зажарить быка, которого я стужал своим ледяным дыханием?» «Или когда эта палка примерзла к твоим рукам?» «Мои собратья, турсены глупые!» Они пытаются победить богов в открытом бою. Я же решил лишить вас вечной юности. Тогда вы сами скоро дряхлеете и потеряете свою силу. И мы будем властвовать над всем миром. Ступай же, Локи, и приведи ко мне Идун. Опустив голову, бог огня печально побрел Асгард. Он боялся, что асы жестоко отомстят ему за похищение жены Браги и яблок вечной молодости. Но... не мог нарушить данную клятву. Идти ему пришлось недолго. Тиаци подтащил его почти к самому Бифрёсту. Поднявшись по радужному мосту, Локи поспешил во дворец бога поэтов в одном из самых больших и красивых залов, в котором жила Айдун. «Ты, наверное, пришел ко мне за яблоками, Локи?» спросила она, радушно выходя ему навстречу. «Вот они, бери, какое хочешь». «Нет, Дун. отвечал хитрый бог. «В одном лесу на земле я видел яблоню, на которой растут яблоки еще лучше твоих. Вот я и пришел рассказать тебе об этом». «Ты ошибаешься, Локи», удивилась богиня. «Лучших яблок, чем у меня, нет во всем мире». «Если ты мне не веришь, пойдем со мной, и я отведу тебя к ним», сказал бог огня. «Да захвати с собой свои яблоки, чтобы ты смогла сравнить, какие из них лучше». Не подозревая обмана, Идун сейчас же взяла корзину с яблоками вечной молодости и пошла следом за Локи, который привел ее прямо в лес, где их поджидал Тиатси. Едва лишь юная богиня дошла до опушки, как грозный орел налетел на нее и унес вместе с ее корзиной свой далекий северный замок. Бог огня остался в лесу до тех пор, пока не увидел в отдалении возвращающихся в Асгар Тодина и Ньодра. Тут он пошел им навстречу рассказал длинную историю о том, как Орел унес его далеко в горы, откуда он только что вернулся. Однако, как не хитрил Локи, его проделка недолго оставалась в тайне. Зоркий Хеймдаль видел, как он вышел из Асгарда вместе с Эдун, и бог огня был вынужден признаться Асам, что это он помог Теации ее похитить. «Ты заслуживаешь смерти!» — воскликнул Браги, выслушав его рассказ. Ты в двойне заслуживаешь смерти, потому что не только предал великану мою жену, но и лишил нас всех ее яблок, без которых мы вскоре погибнем. Ты заслужил смерти, я убью тебя, Локи. Постой, остановил его Один. Смерть Локи нам не поможет. Пусть лучше он загладит свою вину и отнимет у Тиаци и Дун. Он ведь так хитер, что сможет это сделать лучше любого из нас. «Я и сам уже давно бы это сделал», — возразил Локи, — «если бы знал, как добраться до замка Теации, ведь у меня нет такой колесницы, как у Тора». «Послушай, Локи», — сказал Фрея, до этого молча сидевший на своем месте, — «ты знаешь, что у меня есть волшебное соколиное оперенье, надев которой я летаю быстрее ветра. Я могу одолжить тебе его на время. Только верни нам поскорее нашу Идун». Локи с радостью выслушал слова богини любви и на другой день утром, превратившись ее помощью в огромного сокола, полетел на север. Блестящий ледяной замок властелина северных бурь стоял на самом берегу Нифельхейма, между двух высоких, покрытых вечным снегом гор. Подлетая к нему, Локи увидел в море Тиадсе и его дочь Скади. Они сидели в лодке и удили рыбу, и даже не заметили стремительно пронесшегося над их головами бога огня. Торопясь унести Идун, прежде чем великан обернется домой, Локи влетел прямо в открытое окно замка. Около него, печально, глядя на запад, в сторону Асгарда, сидела богиня вечной юности и, держа на коленях корзину с своими яблоками, тихо плакала. «Скорее, Идун!» — крикнул Локи богини, которая не узнала его, испуганно вскочила. «Мы должны бежать, пока театцы ловят рыбу. Собирайся в путь!» «Ах, это ты, Локи!» — воскликнула обрадованный Дун. «Но как же ты унесешь меня и мою корзину?» «Ты держи ее, а я буду держать тебя!» — предложил бог огня. «Нет, Локи!» — возразил Эдун. «Тебе тяжело будет лететь. А театцы сможет нас догнать!» «Постой, постой, я придумала!» — вдруг рассмеялся она. «Ты не знаешь, что, если я захочу, я могу превратиться в орех?» Она три раза хлопнула в ладоши, и в тот же миг в самом деле превратилась в маленький лесной орех. Локи положил его между яблок и, схватив корзину, снова вылетел в окно. Тут, к своему ужасу, он увидел, что лодка с Тиация его дочери уже подплывает к берегу. «Смотри, смотри, отец!» — воскликнул Скади, показывая великану на бог огня. «Из окна нашего замка вылетел сокол, и у него в когтях корзина!» «Это кто-нибудь из асов!» — скрежаща зубами, ответил повелитель зимних бурь. «Он уносит яблоки и дун, но не бойся, ему не удастся уйти от меня!» И тут же, превратившись в орла, он пустился в погоню за Локи. Стоя на стене Асгарда, Эмдаль еще издали заметил их обоих. «Локи летит назад!» — крикнул он окружающим его асом. «Он несет яблоки, а за ним гонится исполинский черный орел». «Это те ацы», — сказал Один. «Скажи, кто из них летит быстрее?» «Локи летит очень быстро, но великан его все же догоняет», — ответил Хеймдаль. «Скорей», — приказал Один богам, — «разложите на стене Асгарда костер, да побольше». Асы не поняли, что задумал мудрейший из них, однако быстро исполнили его приказания. и вскоре на стене Асгарда запылал огромный костер. Теперь уже не только Хеймдаль, но и остальные боги увидели быстро приближающегося к ним Локи и догоняющего его Теации. Казалось, великан вот-вот схватит бога огня, но тот, увидев впереди себя грозно бушующее пламя, собрал все свои силы и стрелой пролетел сквозь него. Мудрый Один хорошо придумал, огонь не тронул своего повелителя, но... Когда Теация хотел последовать за Локи, пламя охватило его со всех сторон, и великан сгорел, как пук соломы. «Я вижу, ты принес только яблоки. Где же та, кому они принадлежат?» — спросил Один у бога огня, когда тот, опустившись среди асов, скинул с себя соколиное оперение. Вместо ответа Локи достал из корзины орех, бросил его на землю, и перед Одином сейчас же появилась Идун. «Простите, Локи», — сказала она. «Правда, он виноват, что меня похитили, но зато он же меня и спас». «Мы уже и так простили его», — отвечал владыка мира. «Он не только вернул нам тебя, но из-за него погиб и наш злейший враг, великан тиацы С торжеством отпразднув возвращение Дун, боги разошлись по своим дворцам, но уже на следующее утро их разбудил резкий звук трубы. Перед стенами Асгарда появилась всадница на белом коне, кольчуги с копьем в руках. Это была Скади. Узнав о гибели отца, она прискакала, чтобы отомстить богам за его смерть и вызвать их на поединок. Ассы невольно залюбовались прекрасной и смелой девушкой и, не желая ее убивать, решили договориться с ней миром. «Послушай, Скади, сказал ей Один, — «хочешь вместо выкупа за отца взять одного из нас мужья?» Скади, готовившаяся к упорной кровопролитной битве, задумалась «Моя печаль по отцу так глубока, что я не могу и слышать о замужестве», отвечала она наконец. «Рассмешите меня, и тогда я приму ваше предложение». «Как же нам ее рассмешить?» не удумевали асы. «О, это очень легко», воскликнул Локи. «Подождите здесь, и вы увидите». Он убежал, и через несколько минут выехал из Асгарда верхом на козе Гейдрун. При виде этого зрелища Скади улыбнулась, но тут же сдержалась ее лицо, снова стало печальным. Не смущаясь этим, Локи подъехал к девушке и вдруг изо всех сил дернул гейдрун за бороду. Рассерженное животное мигом сбросило его с себя и, наклонив голову, попыталось ударить бога огня рогами. Локи ловко уворачивался, а Скади, глядя на его забавные прыжки, постепенно так развеселилась, что забыл о своем горе. В конце концов Гейдрун удалось зацепить хитрейшего из асов одним рогом, и он, перекуркнувшись в воздухе, растянулся во весь рост прямо у ног великанши, которая, не выдержав, громко расхохоталась. «Хорошо», — сказала она, бросая копье на землю, — «я выйду замуж за одного из вас, но дайте мне самой выбрать себе мужа». «Ты его и выберешь», — ответил Один, «но с условием, что ты будешь видеть одни лишь наши ноги». И если твой выбор падет на того, кто уже женат, тебе придется выбирать снова. Скади согласилась и на это. Закутавшись с головой в плащи так, чтобы были видны только их босые ноги, асы вышли из ворот Асгарда и встали в ряд перед дочерью властелина Зимних Бурь. Великанша медленно обошла их всех. «У кого самые красивые ноги, у того и все красиво», — сказала она. «Вот». Тут Скади показала на одного из асов. Вот, Бальдер. И я выбираю его. Я не Бальдер, а Ньёдр Скади, отвечал тот, открывая лицо. Хочешь ли ты, чтобы я был твоим мужем? Что ж, я не отказываюсь от своего выбора, засмеялся великанш. Ты красив, а кроме того, как я слышала, добр, и ты будешь мне хорошим мужем. Асы несколько дней празднали свадьбу бывшего Вана с прекрасной дочерью Тиацы, после чего супруги по без Скади. Отправились на север, в замок ее отца. Однако Ньодор, привыкший к теплу и безоблачному небу, не смог жить там долго. Каждое утро его обудил от сна рев моржей и медведей. Каждый вечер не давал заснуть грохот морского прибоя. Спустя несколько месяцев он уговорил жену переехать его во дворец Ноатун в Асгарде. Но Скади там скоро соскучилась по снегу и морю. Тогда супруги договорились между собой жить попеременно, шесть месяцев в Асгарде и шесть месяцев в Нильфельхеме. Вот почему зимой так бушует море. В это время Ньодор на юге и не может его успокоить, но зато, когда он летом приезжает на север, моряки могут смело доверяться волнам. Добрый бог не причинит им вреда.